На ее голове был шлем с крыльями и острым навершием, густые черные волосы сплетались в ужасного вида косы, а в качестве жидкости для укладки явно использовалась кровь. Лицо и тело королевы покрывали спирали синей краски и крови. Типичная варварская школа косметического искусства. Судя по портрету, Иней вспыльчивая обычно носила нагрудник размера 3D и наплечники с шипами. Наколенники тоже были с шипами, как и сандалии. А еще она была одета в достаточно короткую юбку из модной клетчатой ткани, в которой преобладали кровавые тона. Одна королевская рука покоилась на рукоятке обоюдоострого боевого топора с пикой, другая же гладила руку поверженного врага. Прочие части тела поверженного врага болтались на соснах на заднем плане. Рядом с королевой художник изобразил ее любимого боевого пони по кличке Штык, ныне исчезнувшей горной ланкерской породы, формой и характером напоминающий бочонок с порохом. А чуть поодаль стояла боевая колесница, воплощенная все в той же популярной шипастой технике. Ее колесами можно было бриться. Маграт не отрываясь, смотрела на картину. Никто никогда даже не упоминал о таком. Все твердили ей о гобеленах, вышивках, юбках, фижмах и о том, как правильно пожимать руки благородным господам, но никто ни словом не упоминал шипы. Какой-то звук донесся с дальнего конца галереи, откуда она прибежала. Магрот подобрала юбки и помчалась дальше. Позади послышался смех. Налево, покрытая аркаде, потом по темному коридору над кухней, мимо... Что-то мелькнуло впереди в темноте. Сверкнули зубы. Маграт инстинктивно подняла ножку стула, но вовремя остановилась. «Грибо?» Кот нянюшки Яг потерся об ее ноги. Его шерсть была плотно прижата к телу. Маград еще больше разнервничалась. «Это ведь грибо!» «На самом деле он такой милый котик!» Цитата из книги высказываний о котах нянюшки Яг. неоспоримый король кошачьего населения Ланкра и отец большей его части, в присутствии которого волки, поджав хвосты, убегали, а медведи залезали на деревья. И Грибо был испуган. «Иди сюда, идиот!» Она схватила его за покрытый шрамами загривок, и Грибо забрался магрот на плечо, по пути распоров ее руку чуть ли не до кости. Скорее всего, она где-то рядом с кухней, потому что именно эта территория принадлежала Грибо. То были неизведанные мрачные земли, так сказать, террор инкогнита, где плоть ковров и кожа балочной штукатурки обнажали каменный остов замка. За ее спиной прошелестели чьи-то шаги, очень быстрые и легкие. Если ей удастся добежать до следующего угла... Грибу, сидящий на ее плече, напрягся, как пружина. Магрет, остановилась. За следующим углом, без малейших усилий со стороны Магрот, ее рука с обломком стула поднялась и чуть отклонилась назад. Она шагнула за угол и одновременно нанесла колюще-бьющий удар ножкой стула. Раздалось триумфальное шипение, перешедшее в хриплый визг, когда ножка процарапала шею эльфа. Тот отшатнулся. Рыдая от ужаса, Маграт метнулась к ближайшей двери и схватилась за ручку. Дверь распахнулась, Маграт влетела в комнату, захлопнула за собой дверь, нащупала в темноте Засов, услышала, как он скользнул на место и упала на колени. Что-то сильно ударилось в дверь с другой стороны. Некоторое время спустя Маграт открыла глаза, а потом задумалась, не понимая, открыла она их или нет. потому что темнота менее темной не стала. У нее сложилось впечатление, что впереди нее некое свободное пространство. Чего только не было в этом старом замке. И старые заброшенные комнаты, и потайные коридоры, все что угодно. Перед ней могла оказаться яма, могло оказаться все что угодно. Маграт нащупала наличник, поднялась на ноги, после чего протянула руку туда, где, согласно предположениям, должна была находиться стена. Там была полка, и свеча на ней, и коробка спичек. По крайней мере, успокоила себя Магрот, стараясь не обращать внимания на бешено колотящееся сердце. В этой комнате недавно кто-то был. Большинство жителей Ланкра до сих пор пользовались трутницами. Только король мог позволить себе заказывать спички из самого Ангморпорка. У матушки ветровозки и нянюшки-яг тоже были спички, только они их не покупали. Им их дарили. Ведьмы редко что-то покупают, обычно им все дарят. Маград зажгла огарок свечи и огляделась по сторонам, пытаясь понять, в какой части замка она оказалась. «О, нет!»